Глава девятая. Среда, 8 июля 1812 года. На утро еще до завтрака, но уже в мужском одеянии, Хелен села за бюро и принялась за послание Марти Ган. Она просила о купании в море как можно скорее. Хелен подписала письмо, сложила его в конверт и запечатала влажной обладкой, прижав ее к бумаге ладонью. Девушка откинулась на позолоченный стул, вспоминая неприятное завершение вчерашних событий. Ее отругали при всех. Унизительно, но все же справедливо. Теперь Хелен готова была с этим согласиться. Глупо самой бросать вызов Искусителю. Конечно, гемероты не такие жестокие и непредсказуемые существа, как Фобосы и Керы, но тоже могут выбрать нападение вместо побега. Однако Хелен повела себя как чистильщик, спугнула опасное существо, и это подарило ей сладостное ощущение личной победы. Лорд Карлстон обязан признать, что она, по крайней мере, великолепно применила карманные часы. Хелен снова взялась за перо, окунула его в чернила и вывела на конверте адрес, Ист-стрит. «Дерби», — позвала она. Горничная вышла из туалетной комнаты. Пока Хелен наряжалась и трудилась над письмом, Дерби тоже не сидела без дела. Она вплела в свои мягкие каштановые волосы еще одну косу и надела новенькую шемизетку на булавке поверх голубого выходного платья. Наверняка она опять постаралась ради мистера Куина. «Не могла бы ты доставить письмо, пока мы завтракаем?» спросила Хелен, передавая горничный запечатанный конверт. «Я хочу записаться к Марти Ган. Дождись ответа». Дерби взглянула на адрес. «Да, миледи». Сказала она и с сомнением добавила. Я слышала, что у нее все расписано на неделю вперед, миледи. Хелен поманила Дерби к себе и прошептала: Миссис Ганн известна о моем знакомстве с лордом Карлстоном. Скажи ей, что мне это необходимо. Это в интересах клуба темные времена, но пока что об этом не должен знать никто, кроме тебя и меня, чистильщика и Терена. «Вы хотели сказать Терина на обучение», — спокойно поправила хозяйку Дерби. «Нет, Терина, с нажимом повторила Хелен. Она желала четко заявить о своих намерениях. «Как по мне, так мы уже связаны». «Разумеется, миледи, я не хотела вас оскорбить», — серьезно ответила Дерби. «Я тоже считаю себя вашим Террином». Хелен кивнула. «Великий Лут, как же ей хотелось рассказать Дерби про Лоури, Пайка и Дневник», Но она не могла, и запрет выводил ее из себя. Хелен не хватало разумных и мудрых советов горничной. «Расскажи мне о своих тренировках», — попросила она. «Мистер Куин сказал, когда ты будешь готова к ритуалу связывания». Ответ Дерби перекрыл громкий стук в дверь. «Хелен?» — позвала Делия. «Можно мне войти? Я хочу кое-что тебе показать». Хелен чуть было не отказала подруге но вовремя поняла, что поговорить с глазу на глаз с Дерби уже не удастся, тем более, что под дверью стоит любопытная Делия. «Конечно же, входи». Делия ворвалась в комнату, размахивая письмом. «Ты можешь в это поверить? Мопс Бромптон пригласила меня на вечер в пятницу!» «Вполне могу. Она всегда была крайне великодушна», — ответила Хелен и со значением посмотрела на Дерби. «Ты можешь идти». Дерби присела в реверансе, переложила конверт в другую руку так, чтобы Дели его не заметила, и выскользнула из комнаты. Хелен поднялась со стула и поправила жилет — мужская привычка, которую она старалась себе привить. «Очевидно, мопса решила выслать тебе приглашение, как только узнала о том, что ты у меня гостишь», — улыбнулась Хелен. «Думаю, она сделала это ради тебя», — заметила Делия. «Вчера в Дональдсоне ее мать прошла мимо меня, даже не взглянув, словно мы и не встречались с ней десятки раз во время сезонов. Она подобрала муслиновые юбки лимонного цвета и села на кровать, закинув ногу на ногу. Одна ступня в сатиновой туфельке выглядывала из-под покрытого рюшами подола и отбивала неровный ритм. «Меня вечно будет преследовать призрак мистера Трента, не так ли?» грустно вздохнула Делия. «Я навсегда останусь опозоренной». Хелен опустилась на колени на синее покрывало и подобрала под себя ноги. В бриджах было куда удобнее это проделывать. У тебя теперь есть призвание, она пожала подруге руку. Забудь о сплетниках. Делия заправила светлый локон в скромный пучок на затылке. Да, конечно, ты права. Я не буду обращать на них внимания. Она тяжело выдохнула, словно изгоняя из головы образы охотников за скандалами. И оценивающий взглянула на расслабленную позу Хелен. Судя по всему, тебе очень удобно в бриджах и жилете, Делия помрачнела. Как ты себя чувствуешь после прошлой ночи? Его светлость не постеснялся выказать свое недовольство, ничего не скажешь, а как он раздраженно шагал по комнате, да и говорил с этой ужасной интонацией. Он всегда такой озлобленный. Хелен дернула плечом. Наверное, я это заслужила, Делия помотала головой. Не могу с тобой согласиться. Как по мне, его светлость поступил несправедливо. Он то подталкивает тебя к принятию самостоятельных решений, то возмущается, когда ты действуешь инициативно. Ему следовало бы мягче относиться к своей ученице. Хелен раскрыла было рот, чтобы заступиться за графа, но передумала. Делия была права. Со дня приезда в Брайтон лорд Карлстон становился все несдерженнее, и это сильно беспокоило Хелен, особенно из-за того, что в сердце графа скрывался темный сгусток. И его светлость не обещал, что будет легко, сухо отрезала Хелен. Совсем наоборот. Все равно он несправедлив по отношению к тебе. Впрочем, несмотря на дурной нрав, он довольно красив. Улыбнулась Дели и покосилась на Хелен. И еще и граф. Неужели Делия нацелилась на лорда Карлстона? Перед глазами встала вчерашняя картина. Делия, вся в белом, играет для него на фортепиано. «Тебе известно, что официально он все еще женат», — поинтересовалась Хелен. «По закону, леди Элизу сочтут умершей не ранее, чем через три года». Делия склонила голову на бок, явно растерявшись. «О -о -о -о -о — воскликнула она, очевидно, придя к определенному заключению. «Глупышка». Я не о себе думала. Мне показалось, что ты к нему неравнодушна, а он к тебе». «Нет», — поспешно возразила Хелен. «Ты ошибаешься». Даже Делия заметила притяжение между ними, несмотря на то, что приехала совсем недавно. «Уверена?» — усомнилась Делия. «Да», — твердо ответила Хелен. «Тогда я больше не буду об этом заговаривать». Делия сложила приглашение от Мопс и задумчиво провела большим и указательным пальцами по краю: Я искренне хочу быть тебе полезной, но, честно говоря, я не уверена, что должна делать в качестве твоей помощницы. Мне отдокладывать о том, что я заметила. О чем ты? Отрешенно произнесла Хелен. Она все еще не отошла от вопроса про лорда Карлстона. Видимо, ей совершенно не удавалось скрывать свое влечение. Ну,. Делия поёрзала на кровати, и та заскрипела. «Не то чтобы я заметила, скорее услышала...» Внимание, Хелен тут же переключилась на подругу. «Делия, ты снова подслушивала? Ты же обещала больше так не делать!» Делия всплеснула руками. «Знаю, знаю. Мне очень стыдно. Но ты должна знать о том, что сказала леди Маргарет. Не желаю знать. Думаю, что желаешь». Хелен ощутила нотку предостережения в голосе подруги и перестала сопротивляться. Она посмотрела на Делию, лицо у подруги было встревоженным. «Если ты считаешь, что это необходимо...» Дели оглянулась на закрытую дверь и подалась вперед. «Прошлой ночью, пока мы ожидали вашего возвращения из Льюиса, леди Маргарет беседовала в гостиной с лордом Карлстоном». Она намекнула на то, что Дерби с мистером Куином стали чересчур близки. И Дерби, вероятно, не особенно подходит на роль твоего Терина. Якобы юная горничная, происходящая из самых низов общества, всегда предпочтет долгу любовь. Хелен отшатнулась. «Уверяю тебя, Дерби верна своему долгу». «Это не мои слова, Хелен. Они принадлежат леди Маргарет. А его светлость с ней согласился». «Согласился?» Да. Хелен вжалась ладонями в шелковое покрывало. Они намеревались заменить Дерби. Нет, этого нельзя допустить, особенно сейчас, когда Лоури стремится занять ее место. Знаю, ты не сомневаешься в надежности Дерби, но не права ли леди Маргарет? спросила Делия. По собственному опыту я знаю, как это бывает. В ситуации с мистером Трентом я без колебаний выбрала любовь и забыла о долге. И пострадала от этого, разумеется. Она прижала ладонь к горлу. Дейлия всегда так делала, когда смущалась. Хелен помнила об этом еще со дней обучения в пансионе. Я не могла отвести глаз от мистера Трента и неслась навстречу своему позору. Натур-философы утверждают, что животными в первую очередь движет стремление найти пару и оставить потомство. Думаешь, Дерби и мистер Куин смогут преодолеть это стремление? Хелен сощурилась. «Надеюсь, ты не хочешь сказать, что низкое происхождение Дерби или национальность мистера Куина позволяют приравнивать их к животным?» «Конечно, нет», — отмахнулась Делия. «Но вдруг Дерби предпочтет семейный уют и решит выйти замуж за мистера Куина? Ты будешь настаивать на том, чтобы она осталась с тобой?» Хелен хотелось ответить «да», но она понимала, что не посмеет разлучить влюбленных. Это было бы слишком жестоко. Она вздохнула и ответила, «Не знаю. Нет, наверное». «Разумеется, их отношения могут угаснуть», — продолжила Делия. «Путь любви всегда извилист. И все же я предлагаю рассмотреть и другие варианты, прежде чем его светлость возьмет выбор Террина на себя». Делия задумчиво посмотрела перед собой, сжав губы. «Мистер Хаммонд — замечательная альтернатива, как думаешь? Он спокойный, ответственный». Не особенно крупный и сильный, но его достоинством могла бы быть скорость. Делия наклонилась к подруге и сжала ее руку. «Я бы даже предложила себя, хоть и понимая, что не слишком для этого подхожу. Я стала чересчур тощей и слабой. Но если что, не стесняйся ко мне обратиться». Хелен выдавила из себя улыбку. «Спасибо». «Ты не сердишься на меня за то, что я тебе это рассказала?» «Ни в коем случае», — уверила подругу Хелен. «Ты выглядишь совершенно раздавленной», — заметила Делия. Хелен покачала головой, впиваясь пальцами в шелковую простыню и стараясь подавить тревогу. «Ты сама сказала», — спокойно произнесла она, «что все может и обойдется». Во время завтрака в маленькую столовую вошел Гарнер и размеренным шагом приблизился к леди Маргарет. «К нам прибыл лорд Карлстон, сообщил он. Его светлость пожелал сразу пройти в салон и ожидать там, пока не освободится леди Хелен. Дели отвлеклась от булочки, которую намазывала маслом, и обратилась к Хелен. Как думаешь, он еще злится на тебя? Лорд Карлстон недолго держит обиду, ответил мистер Хаммонд и покосился на сестру, в отличие от некоторых. Он усмехнулся. Леди Маргарет проигнорировала замечание брата и спросила дворецкого. «Вы передали его светлости приглашение на завтрак в нашей компании, Гарнер». Хелен с Делли переглянулись. «Между близнецами что-то произошло». Делли опустила уголки рта, словно говоря, «мне ничего не известно», и продолжила намазывать маслом булочку. «Его светлость поблагодарил вас и отказался, миледи», — сказал Гарнер. Хелен опустила чашку на блюдце и запихнула в рот третий по счету кусок пирога с тмином. Положим, лорд Карлстон подолгу не злится, но к чему снова вызывать в нем недовольство, заставляя его ждать. Кроме того, им надо как можно скорее обсудить вопрос о дерби и ее положении Террина. «Я пойду», — сказала она, пережевывая пирог. Полагая его светлость, желает как можно скорее приступить к тренировкам. К тому же, во время тренировок он не держится от нее на расстоянии. Хелен застыла на месте под влиянием этой невольной мысли. Леди Маргарет наморщила нос. «Прошу, закройте рот, леди Хелен. Пусть вы теперь едите не меньше любого мужчины. Будьте добры за нашим столом прожевывать пищу, как подобает леди». Хелен проглотила пирог. «Простите, прошу меня извинить». Она отодвинула стул и пошла к выходу, оставив Делию, мистера Хаммонда и леди Маргарет в компании друг друга, что было для всех них крайне нежелательно. Хелен поднялась наверх и увидела, что Джеффри стоит у входа в салон. Он поклонился и потянулся к дверной ручке, однако замер, когда Хелен покачала головой. Девушке требовалось время, чтобы подготовиться к встрече с графом, настроиться на обсуждение важного вопроса о дерби и ритуале связывания, а также отбросить глупые мысли о его светлости. Хелен заговорщически улыбнулась Лакею и подошла к дубовой двери. Ее слух чистильщика выхватил шум шагов двух человек по деревянному полу в дальнем углу комнаты — Звон цепи и прерывистое дыхание. Хелен запомнила, что значит эти звуки уже через пару недель после начала тренировок. Дерби и мистер Куин упражнялись в захватах на свисающем с потолка холщовом мешке, набитом соломой. Значит, горничная уже посетила Мартуган и вернулась. Договорились ли они о встрече? Хелен напрягла слух, и до нее донеслось дыхание человека, который стоял у окон, выходивших на улицу — она сразу узнала его размеренный ритм лорд карлстон как и шорох тонкой бумаги он читал лондон газет если бы его светлость все еще злился он вел бы себя иначе мистер хаммонд не солгал лорд карлстон не держал обиды почему бы вам не зайти леди хелен произнес он еле слышным шепотом хелен удивленно отшатнулась но тут же расплылась в улыбке Она слышала графа, будто он стоял совсем рядом, хотя их разделяли дубовая дверь и добрая половина комнаты. Очевидно, его светлость услышал, как девушка поднимается по лестнице. «Спасибо сейчас», — пробормотала Хелен, понимая, что лорд Карлстон тоже ее услышит. Она кивнула Джеффри, и Лакей открыл дверь. Лорд Карлстон, освещенный солнцем, сидел у окна, вытянув перед собой ноги, и держал в руках газету. Фрак он снял. Простой жилет из буйволовой и штаны из оленей кожи красиво облегали его мускулистое тело. Под ярким утренним светом лицо графа казалось рельефным, но строгость прямого носа и широких скул смягчалась изгиб губ, на которых оставался отпечаток улыбки, все еще чувствовавшейся в его голосе. Внимание Карлстона было намерено сосредоточено на газете, а не на вошедшей девушке. Хелен продолжила разглядывать графа и заметила в его облике нечто тревожное. Странное напряжение, скрытое под привычной готовностью к действию. Хелен передернула плечами. Ну вот, опять она сошла на путь недостойных мыслей. Хелен вошла в салон, по пути вспоминая основы мужской походки, и поклонилась. «Доброе утро, лорд Карлстон!» Граф сложил газету и убрал ее на маленький столик по правую руку от себя. «Мистер Эмберли!» Его светлость изящно поднялся и поклон. «Полагаю, вас заинтересует выбор нового состава Тайного комитета. Очередное испытание. Что ж, Хелен к нему готова». «Вот как? И мистер Уилберфорс в их числе». Девушка подошла к газете и взяла ее в руки, стараясь унять дрожь, вызванную пристальным взглядом лорда Карлстона. На странице был представлен список из 21 имени, включая Уилберфорса и мистера Каннинга. «Вижу, что я не ошибся. Лудитом он с его рвением окажется не по зубам». Карлстон наблюдал за Хелен с полуулыбкой. «Да, прекрасно. Манеры, и голос превосходно. Я бы с легкостью поверил в то, что вы юный джентльмен, заинтересованный в укреплении национальной безопасности». Хелен положила газету на столик и улыбнулась графу в ответ. «Наверное, можно считать это примирением». Возможно, лорд Карлстон и сам понимал, что вчера был не совсем справедлив к своей ученице. краем глаза Хелен заметила, что Дерби с Куином оставили тренировки и с интересом наблюдают за ней и его светлостью. Позади двух терринов покачивался на скрипучей цепи объемный мешок. Мистер Куин сам смастерил его, учитывая размер и вес обычного мужчины, и вложил в солому, перемешанную с шерстью, тяжелый деревянный крест, играющий роль черепа и костей. Хелен повернулась к ним и спокойно произнесла. «Дерби делает успехи, мистер Квин. Как вы думаете, она уже скоро сможет стать Терином?" «Да, миледи», — Квин поклонился. Тут он заметил пыль на своей куртке и поспешно ее смахнул. «Если мисс Дерби продолжит в том же духе, к следующему полнолунию она будет уже готова». «Разве мы не можем провести ритуал чуть раньше?» — с улыбкой спросила Хелен, скрывая излишнюю поспешность за любопытством — «Мне не терпится установить связь». Лорд Карлстон вытянул за собой руки, выпрямляя спину после долгого сидения в кресле. «Вы обе должны быть готовы, леди Хелен», — сказал он, и Хелен покраснела. Очевидно, граф намекал на то, что она сама делает не такие большие успехи, как Дерби. «Связаны будут не только ваши тела, но и разум. Вы должны тонко чувствовать друг друга, стать настоящими напарниками». «Лучше всего проводить ритуал во время полной луны, когда земная энергия достаточно высока, тогда связь души и тела получается самой крепкой». «Однако связь можно установить и не дожидаясь полной луны», настаивала на своем Хелен. «Разумеется, но тогда обмен силой будет неполным», пояснил лорд Карлстон. «Я бы хотел, чтобы Дерби была полностью к вам привязана». «Это верно», согласился мистер Куинн. «И мисс Дерби есть куда стремиться. Прежде чем я позволю ей быть вашим Терином, она должна еще умудриться повалить меня на землю и связать». Хелен разочарованно закусила губу. Спорить не было смысла. Все присутствующие непременно заметили бы ее отчаяние. «Вы всегда так усмиряете чистильщиков, мистер Куин?» — как бы в шутку спросила девушка. В конце концов, Хелен своими глазами видела, как он вонзил шило в кисть лорда Карлстона — Губы Куина медленно сложились в улыбку. «Нет, миледи, это только для нас, с мисс Дерби!» «Натаниэль!» — воскликнула Дерби и густо покраснела. «Не обращайте внимания, миледи, это в нем кровь разыгралась!» «Действительно», — согласился лорд Карлстон. «Полагаю, вам лучше подышать свежим воздухом!» Куин склонил голову, все еще улыбаясь. «Как пожелаете, милорд!» «Ты выполнила мою просьбу!» спросила Хелен горничную, когда та проходила мимо. «Да, миледи, через день». Дерби красноречиво взглянула на Хелен, присела в реверансе и взяла Куина под руку. Хелен кивнула. «Марта Ганн записала ее на пятницу. Первый шаг сделан». Лорд Карлстон смотрел, как заслугами закрывается дверь и постукивал ногтем указательного пальца по-большому. Очевидно, ранее он не осознавал, насколько сильно Куин и Дерби привязаны друг к другу, и его это беспокоило. Впрочем, Хелен тоже была встревожена. Возможно, сейчас самое время воспользоваться информацией, которую нечестным путем выведала Делия. «Судя по всему, мистер Куин и Дерби испытывают друг другу нежные чувства», — мягко произнесла девушка. «Я не ожидал, что все настолько далеко зайдет». Лорд Карлстон взял газету, бегло ее проглядел и бросил обратно на столик. «Глупец. Я думал, мой Терен благоразумнее». «Благоразумнее?» Куин видел, через что я прошел после исчезновения жены. «Я полагал, что одного этого будет достаточно, чтобы отвратить его от любовных похождений». Лорд Карлстон посмотрел на Хелен, воинственно вскинув подбородок. «Полагаю, вы слышали одну из версий произошедшего?» Я слышала несколько. «Догадываюсь, что я был выставлен в них виновным», с горечью произнес лорд Карлстон. «Если вам интересно, леди Хелен, жену я не убивал. Она исчезла, и с тех пор я под подозрением. Представляете, что я чувствовал?» «Мои родители тоже исчезли, лорд Карлстон. По крайней мере, я представляю, каково это». Хелен сделала паузу, предавшись воспоминаниям о мучившем ее горе, Детские переживания до сих пор не оставляли ее. Я много лет терзалась, и мне не было ни минуты покоя, поскольку я не знала, что стало с мамой и отцом. Лорд Карлстон медленно кивнул. «Да, постоянные терзания и полнейшая беспомощность. Вы понимаете меня». На какое-то время они оба умолкли. «Мы с Элизой прибыли в мое поместье на Михайлов день», внезапно заговорил лорд Карлстон. Тогда я нанёс визит соседу, чтобы обсудить с ним один важный вопрос. Вернувшись домой, я обнаружил... Он замолчал и нервно прикусил губу. «Море крови в туалетной комнате Элизы. Уже к тому времени я успел повидать немало смертей и понимал, что именно столько крови обычно и течёт по венам одного человека. Кроме того, кровь была ещё теплой. «Я не знаю, что случилось, но произошло это всего за несколько минут до моего возвращения. Приди я домой чуть раньше, я смог бы...» Граф осёкся и нервно повел плечами, словно стряхивая с себя чувство вины. «Мне до сих пор неизвестно, что за события разворачивались в поместье в моё отсутствие. По глупости своей я подобрал лежавший в луже крови нож и поднял тревогу». Мы обыскали весь дом, но не нашли ни Элизу, ни преступника. Расследование продолжалось, но не приносило плодов, и подозрение пало на меня. А все потому, что одна из горничных утверждала, будто видела меня выходящим из комнаты с ножом. Разумеется, она не лгала. Мне так и не удалось отыскать Элизу или напасть на след виновника». Я не прекращал поиски в Англии, пока слухи не превратились в обвинения и мне не приказали удалиться на континент. Там я продолжил расследование, поскольку не терял надежды, что моя жена невероятным образом умудрилась выжить. Хелен только сейчас заметила, что прижала ладунь к рту. Она убрала руку и спросила. «Вы полагаете, что она еще жива?» «Нет, не думаю. Но никогда не перестаешь надеяться, верно?» «И в то же время Надежда ранит», — вздохнул лорд Карлстон и помассировал лоб, как будто боль все еще мучила его изнутри. «Скорее всего, я еще тогда понял, что Элиза не могла выжить. Слишком много там было крови». «Но кто мог умертвить Элизу и спрятать ее тело, не оставив никаких улик?» «Разумный вопрос. Мне на ум приходит лишь одна организация, способная на такое. Подобное происходило уже не раз». «Да и продолжает происходить». Хелен изумленно уставилась на графа. «Вы хотите сказать, что с вашей женой расправился клуб «Темные времена»?» «Нет. После вашего бала я начал подозревать, что Элиза убил Бенчли, а Министерство внутренних дел замело все следы, как в случае с убийствами на Редклифской дороге. Мы никогда не узнаем, справедливы ли мои догадки, но теперь я придерживаюсь этой версии». «Зачем ему это было нужно?» «Тогда я еще не замечал, насколько сильно Бенчли охватила паранойя. Прошло шесть лет с тех пор, как он вылил всю тьму из своей души в вашу мать, и в нем успел образоваться новый темный сгусток, доводивший его до безумия. Скорее всего, он решил, будто Элиза — искуситель. Наш сыщик, сэр Джонатан, рассказал мне по секрету, что Бенчли требовал изучить прошлое Элизы». «Но как вы можете работать на клуб темные времена», если подозреваете Министерство внутренних дел в том, что оно покрывало Бенчли?» «Леди Хелен, я дал клятву. Кроме того, у меня нет доказательств, и я уж точно никогда не доберусь до правды, если покину эту организацию». Станет ли доказательством вины Бенчли его дневник? И ответит ли он на вопросы Хелен о смерти родителей? Впрочем, девушка не имела права обсуждать это с лордом Карлстоном. Клятва многого от нас требует, сказала Хелен. Да. И в том числе никому не привязываться. Куин прекрасно понимает, что это против правил, и Дерби наверняка тоже. Они обязаны положить конец своим чувствам. Хелен широко распахнула глаза. Она не ослышалась? Что вы имеете в виду, говоря против правил? Разве клятва запрещает им влюбляться? «Вы же вдумывались в текст клятвы, когда ее произносили?» «В клубе «Темные времена» запрещены близкие отношения. Это небольшая, но армия. Мы не можем позволить нежным чувствам подвергать нас опасностям». Хелен скрестила руки на груди. «Мои родители любили друг друга, и оба были членами клуба «Темные времена». «Да, и это привело к трагедии, как и наше отношение с Элизой» и побудило руководство установить новые правила. Запрет наложил Пайк, и это было одним из его лучших решений. «Это ко всем относится?» «Нет, только к чистильщикам и Теринам. Хелен ощутила, что оказалась в ловушке, и шагнула она в нее добровольно. «Даже если это отношение с человеком, не состоящим в клубе?» спросила девушка. «Даже так. Даже с герцогом» добавил Карлстон, прищурившись. Хелен не обратила внимания на его насмешку. «Накладывать запрет на любовь и совместную жизнь — это абсурд», — горячо заявила она. «Как Министерство внутренних дел собирается вынуждать нас придерживаться этого правила?» «Этим занимается не Министерство. Мы должны сами себя контролировать». «Вероятно, вам легко ничего не чувствовать. Но я не хочу так жить и уверена, что Дерби...» Хелен осеклась Ее поразило странное выражение лица графа. «Легко? Думаете, я ничего не чувствую?» Всего на мгновение темные глаза лорда Карлстона смягчились, обнажая скрытые чувства, молчаливый крик боли, осознание вины, а за ними желание, направленное на Хелен. Животное, безудержное. Лорд Карлстон отвернулся от ошеломленной Хелен и отошел в сторону. «Ставить долг превыше всего — это, разумеется, нелегко. Но мы поклялись защищать страну. Клятва не предполагает удовлетворения наших собственных эгоистичных стремлений». Хелен прерывисто вдохнула. Граф тоже до сих пор ощущал это дикое притяжение, однако был вынужден его подавлять. Хелен прокашлялась. Вряд ли Дерби понимала, давая клятву, что она обязывает забыть о любви супруге и детях. «Я осознаю, что обязан подчиняться правилам клуба. Выполнять приказы короля и ни в коем случае, словом или делом, не подвергать клуб темные времена опасности», произнес Карлстон, вновь поворачиваясь к Хелен. «Понимаю». Хелен опустила взгляд на свои руки. Она сама не заметила, как плотно сплела пальцы, и побелевшие костяшки заныли от боли. «Словом или делом?» «Очень широкое понятие». «В правилах об этом тоже сказано». «Ах, да, правила». Хелен честно старалась прочесть их все, но бесконечные параграфы утомительной юридической терминологии одержали над ней победу. Судя по всему, она пропустила несколько важных пунктов. Бедняжка Дерби умела читать, но давалось ей это нелегко. И надежда понять, что к чему у нее было мало. Лорд Карлстон нахмурился. «Честно говоря, я не подозревал о том, что Пайк приехал в Брайтон ради того, чтобы принять вашу клятву. Я намеревался дать вам больше времени на раздумья, чтобы вы в полной мере осознали серьезность этого шага. Однако Пайк обязан был спросить, вполне ли вы понимаете, на что идете, прежде чем выслушивать вашу клятву. Он этого не сделал?» Хелен закрыла глаза. «Да, он задал этот вопрос, и Хелен его убедила». «Да нет, просто холодно отрезала, что прекрасно понимает, на что идет». Манера Пайка держать себя пробуждала в девушке упрямство. Дерби же об этом спрашивала леди Маргарет, и девушка заверила ее, что все прекрасно осознает. Хелен не могла переложить вину за свое невежество на лорда Карлстона. В этот раз она сама допустила ошибку. «Пайк выполнил свой долг», — сказала она, открывая глаза. Тем не менее, правило несправедливое. Это просто смешно. Вы хотите сказать, что мы обязаны отказаться от семейного уюта, от любви и близости, от нежности? Я и не говорил, что это справедливо, вовсе нет. Но поймите, это правило предназначалось для молодых людей, а не девушек. Чистильщики и Террины — это мужчины, по большей части, граф потер виски. Простите меня за прямолинейность. Но мы способны удовлетворить свои потребности и без эмоциональной привязанности. В смысле удовлетворить потребности? Мгновение спустя Хелен ахнула. Граф имел в виду любовниц, или того хуже, проституток. Вряд ли нам с Дерби это подходит, воскликнула она. Понимаю, начал Лорд Карлстон, но тут же осекся, стиснув кулаки, зажмурившись. Он реагировал не на слова Хелен. С ним самим что-то было не так. «Лорд Карлстон, вам дурно?» Граф открыл глаза в очевидной попытке сосредоточиться. «Нет, я в полном порядке», — быстро ответил он и добавил. «Вероятно, вам стоит посмотреть на это так. Вы больше не ведете привычную жизнь молодой особы. Того, что связывало вас с обычными молодыми девушками, больше не существует. Вы молоды» и лишать вас нежной привязанности было бы жестоко. Возможно, ваши требования...» «То есть ваши...» Он прокашлялся. «Возможно, вас сможет удовлетворить менее официальный союз». «Прошу прощения», — вспыхнула Хелен. «Вы предлагаете мне найти любовь?» Она запнулась. «Последовать примеру леди Каролины Лэм?» «Разумеется, вы не должны действовать так же открыто, как Каро», — сурово произнес Карлстон и советую вам не рассматривать вариант с Сельбурном». Хелен всплеснула руками. Этому разговору пора было положить конец. «Я никого и не рассматриваю», — граф кивнул. «Пожалуй, это к лучшему. Любая привязанность, даже без любви, может привести к неприятностям». «Прекратите, лорд Карлстон», — Хелен была в ярости. «Я вас ошарашил», — произнес граф и отвесил неглубокий поклон. «Прошу меня извинить». Впрочем, запрет как был, так и остается. Я поговорю с Куином. Вы поговорите с Дерби. Объясните ей, что дальше их отношения зайти не должны ни в коем случае. Нет, я не желаю вести с ней такой беседы. Это несправедливое, жестокое правило. Признаться, горячий отказ Хелен слегка портил тот факт, что она не хотела лишиться Дерби из-за Куина, но в то же время Хелен никогда не посмела бы разбить Дерби с сердца. Она приготовилась принять на себя вспышку гнева его сиятельства, однако ничего не произошло. Лорд Карлстон вздохнул и помассировал лоб с таким усилием, будто намеревался проткнуть пальцами кость. «Меня тоже не радует эта перспектива», — вздохнул он. «Куин заслуживает счастья, которое не сможет получить до тех пор, пока он со мной». Граф с сожалением развел руками. «Однако здесь мы с вами чистильщики, леди Хелен. «И обязаны вести за собой Теренов, Наша ноша нелегка, и долг превыше всего». Долг. Лорд Карлстон был прав. Но сейчас Хелен хотелось забыть о долге и сбежать, куда глаза глядят. Хелен поклялась Богу и Королю и заявила, будто в полной мере понимает значение нерушимой клятвы. Пути назад не было. Кроме того, мистер Хаммонд полагался на нее в выполнении возложенной на них задачи — Хелен не хотелось этого признавать, но любовь двух слуг в этом мире значила куда меньше, чем выживание человечества и клятва, данная именем Господа, не говоря уже об ее собственной жизни. «Я не раз хотел все бросить», — признался лорд Карлстон, словно прочитав мысли Хелен. «Однако нас с вами воспитывали одинаково. Без верности своему слову мы никто». Голос графа был пронизан болью, и эту боль никак не мог вызвать разговор о неизбежном. Лицо мужчины побледнело, и он прижал ладонь к глазам, как будто его тревожил яркий свет. «Я совершенно уверена, что вам нехорошо, лорд Карлстон. У вас мигрень?» Граф оторвал руку от лица, словно Хелен застала его зачем-то постыдным. «Нет, ничего подобного». Он отвернулся от пристального взгляда девушки и добавил. «Предлагаю начать тренировку». Граф решил уйти с головой в решение повседневных вопросов, а у Хелен не было сил на него давить. Ее мысли все еще занимали суровый запрет, сможет ли она прожить жизнь без любви и предстоящий разговор с Дерби на эту щекотливую тему. Лорд Карлстон отошел к продолговатому столу у дальней стены и подобрал две трости. Сначала поработаем над техникой защиты, а затем я ознакомлю вас с Кан-Шасон. кан шасон, кан -шасон французское боевое искусство с применением трости кан означает трость я бы хотел чтобы вы не стеснялись смело наносить мне удары вам необходимо привыкнуть нападать и защищаться я пытаюсь знаю граф махнул рукой надежду хелен техника защиты основана на пинках так что сапоги оставьте а вот фрак лучше снять без него вам будет удобнее Хелен повела плечами и осознала, что сукно, тесно облегающее ее, представляет собой непреодолимое препятствие. «Я не могу его снять без посторонней помощи». «Ах, да, проблема всякого модного джентльмена», сказал лорд Карлстон, стараясь придать своему тону шутливый оттенок. «Похоже, что я поспешил, отослав вашу горничную». На секунду он замялся, но затем добавил. «Если позволите, я вам помогу». Хелен облизала губы ей становилось неловко от одной мысли о том, что лорд Карлстон будет ее раздевать, и не важно, что это всего лишь фраг. Хелен следовало соблюсти приличие и настоять на возвращении Дерби, тем более, что она уже видела скрытые за железной завесой самообладания эмоции его светлости. Что уж говорить о скандальной беседе о любовниках и телесных потребностях, впрочем, подлинной причиной и самой постыдной. Была реакция ее собственного тела на любое прикосновение графа. Оно словно зажигалось изнутри. Ради себя самой, да и ради него Хелен обязана была ответить нет. Однако она кивнула. Да, не к месту произнес лорд Карлстон. Он тоже жаждал ее коснуться. Может, они оба готовы были поиграть с огнем? Несколько широких шагов, и вот граф уже у кресла. Прислоняет к нему трости и выпрямляется. Выглядывает в Хелен какие-либо признаки сомнения. Она все еще могла передумать, отказаться от предложения лорда Карлстона и послать за дерби. Хелен повернулась к графу спиной, и каждая клеточка ее тела напряглась. Шаг, второй, и вот лорд Карлстон стоит прямо за девушкой, и его тело всего в нескольких дюймах от нее. Хелен принялась сверлить взглядом противоположную стену, ожидая, пока мужчина к ней прикоснется. Она ощущала его дыхание на затылке, и ее медленно окутывал аромат мыла для бритья с запахом сандалового дерева. Что же они делают? Разве не она сама только что осудила его и весь клуб темные времена? Разве не он только что сообщил о запрете на любое проявление чувств? Теперь Хелен казалась, будто она Кар, который тянется к солнцу, не обращая внимания на жаркую слепящую угрозу. «Позволите начать?» — предельно вежливо спросил лорд Карлстон. «Да». Хелен затаила дыхание. Руки графа опустились на ее плечи, пальцы скользнули под ворот фрака. Костяшки задели мочку уха. Хелен сжала кулаки, сдерживая горячую энергию, бурлившую в венах. На мгновение дыхание графа сбилось. Неужели он чувствовал то же самое? Лорд Карлстон подался вперед и решительно потянул на себя рукава фрака. Руки Хелен оказались у нее за спиной, как если бы она была связана. Хелен обернулась и чуть не коснулась губами гладко выбритой щеки графа. Повернись она еще немного, но Хелен не шелохнулась, как и лорд Карлстон. Их учащенное дыхание сливалось в одно. «Шагните вперед», — прерывистым голосом попросил граф. Хелен послушалась, и ее руки выскользнули из рукавов. Она развернулась, но граф уже уходил прочь, склонив голову. Он набросил фраг на спинку кресла, подобрал трости и неспешно выпрямился, расправив плечи. «Как вы помните из прошлого урока», — начал лорд Карлстон, глядя на Хелен, и голос его все еще отдавал хрипотцой. «Бой с тростью всегда включает в себя вращение». Он передал девушке трость, Хелен посмотрела на руку графа, она дрожала. «Стойка не похожа на стойку фехтовальщика, она более открытая» что позволяет нам быстро и легко передвигаться, а также пинать оппонента ногами. Граф подошел к набитому соломой мешку, но остановился на полдороге и сложился пополам, словно от внезапной резкой боли. «В чем дело?» — выкрикнула Хелен, шагнув к нему. «Ерунда!» — отмахнулся лорд Карлстон и выпрямился. «Ваша рука должна стать для вас главной точкой вращения. Ваше тело будет двигаться вслед за тростью». «Вам больно», — Карлстон покачал головой. «Смотрите внимательно». Он глубоко вдохнул, пронесся по деревянному полу и тростью описал изящную дугу в воздухе. Однако в его движениях было нечто иступленное, и он изогнулся, словно тетива лука, отбьющей его дрожи. Потом сделал стремительный низкий выпад и ударил тростью по набитому соломой мешку». Он с шумом покачнулся на цепи под невероятной силой удара, и на крепкой ткани осталась небольшая вмятина. «Переносите вес на ногу, стоящую впереди», — сказал граф, судорожно вдыхая воздух. В ту же секунду Хелен заметила, как из его носа течет кровь. Девушка подалась вперед. «Лорд Карлстон, у вас кровь!» «Затем бейте выше», — посоветовал граф, не обращая внимания на ее тревогу. Вены на его шее пульсировали от напряжения, он взмахнул тростью над головой, и движения его внезапно ускорились настолько, что со стороны казались смазанными. Даже будучи чистильщиком, Хелен не успевала их уловить, а граф все замахивался на подвешенный под потолком мешок. Трость ударяла снова и снова, удары были быстрые и мощные, и в конце концов дерево пробило холщовый мешок, он разорвался. Полетели соломы и клочки овечьей шерсти, а сам мешок закружился вокруг своей оси с невероятной скоростью. Огромный деревянный крест выпал, но успел коснуться пола. Лорд Карлстон поймал его в воздухе, резко развернулся и со всей силы запустил его ногой прямо в голову Хелен. Она увернулась и упала, оказавшись на четвереньках. Крест пронесся мимо и с грохотом влетел в стену. Казалось, от этого удара сотряслась вся комната. От столкновения по салону разлетели щепки, пыль и штукатурка, засыпая все на своем пути. Хелен накрыла руками голову и свернулась в клубок, а обломки какой-то доски вонзились ей в спину. Двери салона распахнулись. «Милорд!» — позвал Джеффри. «Миледи!» Все закончилось так же внезапно, как и началось. Хелен подняла голову, тяжело дыша. В лучах солнечного света парила пыль от штукатурки. Пол был усеян щепками, соломой и обломками досок. Лакей закашлялся и закрыл рот ладонью. Лорд Карлстон стоял за тем, что осталось от набитого соломой и овечьей шерстью мешка. В руке он сжимал обломанную трость, а из носа все еще текла кровь. «Я вас ранил, леди Хелен», — проговорил он скрипучим голосом. «Нет», — ответила Хелен, выпрямляясь. «Что произошло?» «Мне показалось, словно внутри меня зажглось солнце. Столько мощи!» Граф покачнулся и рухнул на колени. «Милорд!» — воскликнул Джеффри и подбежал к нему. «Позовите Куина!» — хрипло приказал лорд Карлстон. «Мне нужно прижаться к земле!» «Мне нужно!» Он качнулся вперед, и лакей успел подложить ладони ему под голову, прежде чем она ударилась о пол.